Глава 27. Неожиданное открытие. Неожиданный визит короля Куризова Майкла Балакского в Орентал должно быть имел целью склонить короля Виверна Вермакса Шанро к пользе торгового соглашения между двумя королевствами. Не дописав, я раздраженно тряхнула головой и вырвала страницу из блокнота. Десятую по счету, если верить напечатанной в нижнем правом углу нумерации. «Не последний, если брать во внимание мое настроение». Из приподнятого оно после случайной встречи с Энни Монгра очень резко скатилось в паршивое. Работа всю вторую половину дня не ладилась. Текст статьи, которую мне поручил мистер Догер, никак не шел. Написанное казалось сухим и нелогичным, а попытки собраться не увенчивались успехом. Я злилась на ехидную блондинку с ее острыми шпильками, на Еракса, по чьей вине мне приходилось их терпеть, а больше всего на себя за то, что эти шпильки попадали точно в цель, а не отскакивали от дубовой шкуры, которой, как мне казалось, я успела обрасти. Вот и получалось, что я только изводила бумагу, да мучилась от нарастающей с каждым часом головной боли. Несмотря на сгущающиеся за окном вечерние сумерки, Семила все еще не вернулась со своей обеденной встречи. Крейн тоже отсутствовал, сославшись на какие-то важные дела. В издательстве остались только мы с Теманом, да Витор, которого из-за закрытой двери было не видно и не слышно. Пальцы снова против воли нащупали спрятанное под лифом кольцо и, словно ища успокоения, крепко его сжали. «Может, зря я себя накручиваю? Может, все ее слова были ложью, а их причиной уязвленное самолюбие?» Зачем дракону играть с моими чувствами, если он встречается с другой? Зачем этой другой так люто меня ненавидеть? Счастливая, любящая, а самая главная любимая девушка к таким средствам прибегать бы не стала. Или я ошибаюсь? Мне нужно сегодня же поговорить с Яром. На чистоту. Прямые вопросы и честные ответы. А в том, что они будут честными, я не сомневалась. Яракс Шанро никогда не врет, даже если правда не в его интересах. Другой вопрос, выдержу ли я эту правду. Должна. Снова притянув к себе блокнот, я собралась было написать записку, где намеревалась согласовать с Яром место встречи, но внезапно хлопнула входная дверь, и в помещение, словно ураган, ворвалась запыхавшаяся семила. Там, там, согнувшись пополам, она попыталась отдышаться. Мы с Теммоном подскочили с мест и бросились к девушке на ходу, задевая стулья. Что случилось? воскликнули мы с Теммоном в унисон. Там, на улице, драка! прохрипела Семила, схватив меня за рукав платья. Крейн и Велеран Сарбо из ежедневного Рупора. Они сейчас поубивают друг друга, их нужно срочно разнять. Но что произошло? – уточнил ошеломленный услышанным Темон. Крейн что сошел с ума? Потом, все потом. Пожалуйста, пойдемте. Вняв ее мольбам, мы все трое выскочили на улицу и застыли на лестнице, уставившись на мутузивших друг друга мужчин. Крейна, пусть слегка помятого и покрасневшего, я узнала сразу. А вот его противник, мистер Сарбо, знакомым мне не показался. Высокий и жилистый мужчина с пшеничными волосами выглядел намного внушительнее моего коллеги, но заметно ему проигрывал в ярости и увертливости. Пропустив удар кулаком по носу, Сарбо взревел, как обезумевший дракон, и бросился на соперника. Но тот ловко ушел вправо, напоследок ткнув его в бок. Зрителей собралось немало. Женщины, округлив глаза, требовали нюхательную соль. Мужчины даже не пытались вмешаться. Они криками подбадривали драчунов и, я уверенно делали ставки на победу одного из них. Неподалеку на брусчатке валялся когда-то пышный букет из розовых пионов, по которому не потоптался только ленивый. Подруга, стоя рядом со мной, громко кричала, умоляя то Крейна, то мистера Сарбо прекратить этот цирк. Но те или не слышали, или перешли черту, из-за которой уже нет возврата. Внезапно появившиеся из-за угла трое стражников громким свистом обратили на себя внимание зевак. Подскочив к непрекращавшим драку мужчинам, они ударами рук и ног уложили обоих на землю и дали им пару минут, чтобы остыть и прийти в себя. Подхватив юбки, Семила спустилась с лестницы и обогнув злобно сверкающего на нее глазами догера, опустилась на колени рядом с мистером Сорбо. «Велеран, с вами все в порядке?» запричитала она больше, однако косясь на его противника. «А у меня поинтересоваться не хочешь?» процедил Крейн и сплюнул сочившуюся из разбитой губы кровь. «С тобой я вообще больше не разговариваю. Варвар, дикарь, животное!» «Мисс, прекратите махать кулаками, а то мы и вас заберем. Предупредил мою разгоряченную подругу один из стражей, прежде чем подхватить мистера Сорбо и увести за собой. Такой же участи подвергся и Крейн, вслед за которым отправился Тэмон, намереваясь, по всей видимости, выручить приятеля из беды, а я, спустившись к Семиле, подхватила ее под руку и прижала к себе. Успокоилась? «Угу», — всхлипнула она, уткнувшись в мое плечо. «Тогда рассказывай, что это сейчас тут было?» «Мистер Сарбо, он... он подкараулил меня рядом с издательством и подарил цветы. Мы раньше не общались, были знакомы, но шапочно. Оказывается, все это время он пылал ко мне определенными чувствами, а сегодня набрался храбрости и решил признаться. Создатель, вот зачем он сделал это на улице? При всех! Мог бы позвать в ресторан. Пригласить в театр. Крейн уж точно по таким местам не ходок. То есть он услышал, как мистер Сарбо признается тебе в любви и напал на него? Нет, дело не в этом. А в чем же тогда? удивленно приподняла я брови. Он услышал, как мистер Сарбо описывал мне свои странные способы ухаживания. Среди прочего он признался, что записка, в которой мне обещали сенсацию на приеме в королевском замке, была написана им самим в попытке хоть мельком на меня взглянуть. И именно после этих слов появившийся как черт из табакерки Крейн накинулся на беднягу. «В смысле написано им? Мы же думали, что это дело рук убийцы Виконта». «Поверь, я тоже очень сильно удивилась». нужно будет завтра же съездить в казармы и сказать генералу чтобы снимал охрану она мне больше ни к чему только вот же странность если адресованная мне записка дело рук велирана то кто писал тебе э я не знаю пожалуй я плечами опустив взгляд врать ей с каждым разом становилось все сложнее а сказать правду значило разрушить нашу дружбу но обязательно выясню». «А я помогу», — кивнула Семила. «Кстати, ты подумала над моим предложением по поводу совместной поездки на Дистрикт Рю? Я заранее договорилась с представленным ко мне стражем о транспорте. Он с минуты на минуту должен быть здесь». «Я думала, ты откажешься от этой идеи», — нахмурилась я, вспомнив о нашем обеденном разговоре. «Вот еще». «Впервые в жизни у меня появился шанс доказать, что моя работа чего-то стоит. Я ни за что его не упущу». Стоило ей закончить, как рядом с нами притормозил экипаж с впряженной в него двойкой молодых грифонов. «А вот и он. Ну так как, едешь?» Я хотела отказаться, честное слово хотела. И даже рот открыла, чтобы это сказать. Но вдруг перед глазами встало заплаканное лицо обманутой миссис Стоункарт, и сердце защемило от жалости. «Еду».